Третье. Словно сбросили кровельный лист с высоты десяти этажей. Громыхнуло. Угланов выйдет из телевизора прямо к ним в зону угланов. И не то чтобы всех обморозило. Нет. Все споткнулось и двинулось дальше. Точно так же, как шло. Но уже в ожидании, что не сегодня, так завтра. Привезут шапито, поползли, забурлили по баракам базары. Это как же он будет тут жить? Кем его олигарха по понятиям считать и кем сам он угланов жить в зоне захочет? Да парашу пускай канефолит, одни сразу цвикали от варной слюной сквозь зубы. Но вот кто он? По жизни рвачила на мужечьих горбах в прежней жизни наездился, пусть теперь пошнырит, да вот чуть надави, сам опустится, сам, если только его дубаки всею сворой не будут водить и на сырлах перед ним либезить, кушать по дана, но、ну, тогда уж, конечно, да и здесь королем будет жить. Говорили другие. Вот зайдет и мы все его может вообще не увидим. Что на промке что ли будет горбатиться? Вообще поддельный проходит статье. Что ему мужики и блотные. И на суд то по ящику видели в инкассаторском броневике с огоньками возили. И на кладбище тоже с мигалкой поедет. Эх, харе порошулить философы, что сейчас так галдит не о чем. Тут уже и плотные прорезались. Черт из мутной воды. Вот зайдет и тогда погляди, пусть покажет себя, кто он есть, сам себе место определит. А пока по середке мужиком пусть заходит. Сван сказал, али гарх не косяк. А вообще нахрен надо подарок такой? Нам под этого Шварца и так уже весь грех перекрыли. Ни тебе марафета, ни чифа, ни пряников с шоколадной начинкой. На мобилу глушилки поставили. Шмоны. Вот какую житуху мы через него поимеем. Он еще не зашел, а уже радиация. Радиация точно. Он Чугуев почуял знакомую тягу, что его волочило куда-то, и своей уже силы в нем не было упереться, врастив безопасное место и хотя бы понять, вот куда его тащит. Та же самая тяга, что и дома тогда, как Угланов обрушился на Магутов, на всех, пошатнув, накренив жизнь железных людей, словно палубу. покатив, понаклонный, погнав и друг на друга людей, как зверей, и тогда он Чугуев в слепоте своей думал и верил, дурак, это сам он, Валерка, целиком выбирает дальнейшее, участь и идет куда хочет, может, и не Угланов был хозяином этой магнитящей силы, даже точно не он. точно так же, как все увлекаемые ею и ей подчиненные. Но она приходила, как ветер, всегда вместе с ним, и угланов ее наводил на других, и опять вот сейчас на Валерку нашлет, и поедет Валерка куда-то, и уже не соскочит. Остальным-то на зоне чего? Ну, судили, редили, набросившись с жадностью, но под этой клокочущей шкурой пузырями кипящей водой было в каждом ноздрюе глухое неподвижное и равнодушное знание ничего не изменится срока точно уж не сократят никому не приблизит далекую волю крыльев не опалит веток не обломает этим метеоритом угланов потому что уже крылья те перебиты потому что уже сам себе навсегда испохабил ты жизнь, и в другом направлении она, твоя жизнь, от падения у Гланова не развернется. Шапито зоопарк привезли в последнюю неделю ноября, и еще десять суток выдерживали в карантине с этапом, и у всех марширующих в черно-бушлатной колонне, как бы сами собой... Поворачивались головы и косили глаза на бетонную стену ПКТ, за которой держали небывалого монстра. Какой он? Что он чувит сейчас? Минж жаловался, дрожит, или ждет, когда выведут в зону в спокойной уверенности, что никто не посмеет к нему прикоснуться руками? Про других-то блокариков и не думал никто. мелкий мусор, сопутствующий появлению крупного зверя. Двое полуцветных, остальные посерости. Вот один только был порешенный спаганный статьей и не просто лохмач, а целкарик. И пока еще вроде сказали: "Не проткну ты, наказать должна Зона, пропустят". Но вот будто и не было этих всех остальных. Загремели затворы, захрустели замки, завалились в восьмой их отряд дубаки с белобрысым румяным нач отряда с котом пустоглотом, прикрутили таблички с какими-то фвйо и статьями с роками кошконком, как-то вспышкой вдруг потемнело и сделалось тесно в бараке и живой осезаемый. Коланчой распоркой в двухметровом проеме несурразный, не складный застрял и вошел к ним Угланов. В новой, черной, нетраченной рубе с нашитой чистой белой нагрудной биркой, а балваненным коротко, как и все по стандарту, но другим, отделенным магнитным куском. обращенным ко всем отжимающим, не подпускающим полюсом, тот же самый, такой же, которому он чугуев влепил той стекляшкой с пяти метров с затылок и закрыть мог вот этот мыслительный глобус тогда нас совсем, окажись он поближе к нему, окажись та стекляшка тяжелой, граненной. И сейчас бы его здесь угляного не было, ни бакальской руды, ни застрявшего пальника в устье шпура, по которому бил он Валерка кувалдой, ни рекордов по выплавкам первосортной магутовской стали, ни вот этой тюрьмы для Валерки, ни поскудного хлебина, ничего вообще. Не вмещавшийся в стены барака угланов шел как будто бы прямо к нему, на него, никакого валерки не видя, никого даже не презирая, всех уже заключив для себя в одно целое и как будто бы морщясь от засухи для него наступившего времени постоянства лишения всего, в чем его был угланного смысл, управлять. и владеть всей Могутовской огненной, литьевой и прокатной мощью. Ощущалась тяжелая, неизлечимая пустота вот под этой лобной костью, и вот в этих руках, потерявших все кнопки, всех железных людей, проводящих по цепи его волю, вот теперь по его мановению слову ничего на магнитной земле не подымется и не подвинется. Так же сам он, Валерка, долго чувствовал эту пустоту в своих помнящих пику руках и тоску по родному плавильному пламени. И тупой железной скобкой защемляло нутро ему сердце, когда слышал и видел из зоны он по телевизору, что в Могутове что-то построили, завели без него там Валерке небывалые новые мощности и... И ведь мог бы вложиться своим существом в эту силу и он, и, наверное, вот и поэтому показалось Огланов ничего не боялся и всех презирал, потому что все самое страшное с ним уже сделали: не убили, но вырвали смысл из мозгов, обезделили и обесталили. Здравствуйте. Я Артем Леонидович Угланов. Заходили какие-то в нем рычаги, собирая из звуков слова, словно на незнакомом и ненужном ему языке. Но придется учиться подавать с неизбежностью что-то наружу. Это, дернул рукой со спортивной сумкой, на общее или как это вы называете на общечное благо. Короче, без сомнения, что кто-то из рук его примет эту сумку с харчами. А если не примет, то ему все равно. И вот точно метнулся за сумкой шнырь Василек. «Я всегда буду класть, когда мне будут в зону закидывать что-то. Брать, не брать — ваше дело. Говорить, что я с вами жить буду на равных, не буду, потому что я тот, кто я есть». И пасти меня будут особо. Но вот все-таки воздухом беззазрения и страха скривился. Нам дышать тут одним. И кисляк я мандячу, как сказал мне вчера в карантине один. Это не потому, что все люди для меня тут дерьмо, а потому, что мне сам воздух здесь не нравится. Не терплю, когда кто-то говорит мне, как жить. Что и когда я должен делать, вплоть до срать. Вот минты говорят, какие вам. В общем, нам этот воздух делить все объекты общего пользования. И хотелось бы как-то без взаимного хамства. Вот и все, что хотелось сказать. Остальное в процессе сосуществования. И ведь слушали все, как советское информбюро Левитана Изра струба человека, который один выходил на сто тысяч железных в Магутове и на глотку их брал, превращавшихся в слух. И не дело сейчас никуда не ослабла магнитная сила его. Что ему сотня зеков по всей жизни и так-то почти? Без языки их от страха и усилия не совершить никакого проступка, даже слова и взгляда вот лишнего бросить, за которое в крытку менты их посадят или ночью свои же сквозь матрас поранут. Бросил в тумбочку что-то и разлегся под пальмой, и еще с ним углановым двое зашли. Первый самый обычный. Известив первоход, но с понятием похоже мужик, коренастый, с накопцем такой, молчаливый, вот со сто шестьдесят первой статьей ювелирку сказал, засапорил по дурасти, но второй вот второй, этот самый целкарик решенный, белотелый и рыхлый очкарь от всего. А то всех открепленный. Жить недолго совсем человеком осталось ему. Он и сам это чувил и с привычностью вздрагивал от любого удара с железом и шороха. Здесь оно-то, конечно, в мужицком отряде на такое охотников нет и никто греховодника пальцем не тронет. Но блатные они не промедлят. И, конечно, паскудно было всем с этой вздрагивающей кучей соседствовать. Ведь свою же девчонку опомоил приемную, ягняша вот совсем, если верить, конечно. И смотрели все, чтоб об него не зашквариться, от стола его гнали. Ушел твоя миска отдельно. Только вот ведь вся штука Кугланову льнул, как... Теленок прям к матке, Вознесенский вот этот насильник, переполненных рабской надеждой глаз не сводя со стальнойого большого, что его застоит не отдаст петушить. И Угланов, как будто не видел осуждения всех, самым легким привычным общественно транспортным правослово движением руки. прикоснулся к плечу, закантачился спидером и не раз и не два сделал то по оплошке и в какой-то глубокой задумчивости, хотя разницы нет и не скажешь блатному, нечаянно разговаривал с ним вознесенским, все время о каких-то московских неведомых стройках пил чай, предвигал к нему кружку. Дозволяя на шконку усесться свою, весь барак они имел. Что же он делает, а? С самых первых шагов подрывает уклад, ставит на уши зону. Воровской ему ход не указ. Ведь теперь самого, самого за такое вместе с пидором этим блатные на правило поставить должны. На другого бы сразу прикрикнули — стой, сам козленочком станешь. А с Углановым все языки прикусили. Только вот от него самого уже на вольтах анархиста шарахаются, чтобы шаркое не зацепил. А тому в их отрядном строю, хоть бы хны, правофланговым в первой шеренге по росту из луны, Локалки в локалку шагает, надар всеми на две головы возвышаясь. Жердина. Вот и так. А то всех был в отряде отдельным, заключенным как будто в невидимый шар своей силы. Навсегда ему данного, взятого им мирового значения веса, а сейчас еще этот косяк осенил его монстра. еще больше, пугающе выделив из отряданой колонны, и от этого только ему было, будто бы лучше. Угланову, что теперь в умывальник заходит один, что в колонне соседи от него отстают и боятся запачкаться, что везде, где он встанет и сядет со своей ладьей и чаем, начинает вокруг него сразу расти пустота, как Проталина, как дыра в простыне под упавшим горящим акурком. Все и так дворяшились, как маятники, и друг с дружкой лаялись до хрипоты. Можно брать из того, что Угланов кидает в отряде на общее, или брать от него за подло, а уж там хованина была и на воле такой не видали и шипели одни. Что ж, как шарик на задние лапы, перед ним закусок колбасы, а другие, да где тут подачка? Так оно и спокон каждый сколько он хочет отделяет на общее, отделил не погадски. Чего ж вам? А сейчас то уж точно нельзя ничего из рук Пидора брать. И гудит, и дрожит напряжением воздух. Так оно-то понятно, чем кончается с каждым, но сей часто Угланов как с ним мужикам-то чего? Непричём сторона, пусть он сам в своей силе и специи один перед волчьей мастью козлится, и пускай его монстра дубаки берегут. Вот чугу его только беда. Протянулась меж ним и углановым ниточка, и продета сквозь ребра, сквозь жабры его, и идет он за ней, этой ниткой незримой, словно бык, за своим через ноздри продетым кольцом. Прихватил его хлябин, закрепил за углановым лично каждый шорох лови, каждый выблеск меж зэковских век ножевой. И дрожит в нем вот это пронизавшая тело строна, еще тем поскуднее, что никто, кроме Хлябина, этого прочугуева в зоне не знает, что все время таиться он должен не глазами, а нюхом, вот самой своей всей взрячей кровью непрерывно любое движение в сторону монстра ловить. человека, которому он с такой дикой силой не хотел поклониться когда-то в Магутове и которому служит сейчас все равно бережет его рабский караульной собаккой, готовую прыгнуть на каждого, кто занесет на угланого руку. И вот мысль в его пустотелой башке, залетев и забившись чугунной мухой, от чего он Старается так. Трансформаторной будкой ходячий живет каждый день в напряжении. Да пускай поранут его нахрен у Гланова. Вообще запичужат. И всему тогда сразу конец радиации этой магниту. И чего ему будет Валерке за то, что не поймал, проглядел? Хлябин тварь ему сделает, как обещал. Вот Павел. Под землю его новым сроком зароет. Да его самого тогда хлябина выметут с зоны, если только с Углановым что-то случится. И уже никакой над Чугуевым власти у паскуды не станет. Ну, конечно, ага. Запустил уже хлябин в него свое жало. Из этого трупного яда не выбежать. И еще одна мысль, вскворечник. Так ведь... Это Угланов. Угланов все так и задумал. Сам на пырло полез специально с этим Пидором вот за Кантачев и горючую злобу блатных на себя навлекая. Вот подколют его, повредят, хотя один волосок только тронут, и немедленно все налетят. Красный плюс и права человека на ранение крупного зверя. и поедет на скорость с мигалками в специальную личную зону с бассейном или, может, в больничку на белой простыне. Ну и срок ему сразу, конечно, за такие страдания срежут, как оно для людей высшей расы испокон повелось. С земляными отребьем девять лет он сидеть не намерен, не будет. Ну а что от такого удара... Вагонетка с каким-то валеркой под откос полетит. Так у Гланов, как раньше, никакого валерки в рабочей несмети не видел, так и здесь в муравьиной кучке зеков тем более. Как же просто, легко человеку вот этому уничтожить свою несвободу, тюрьму. И казалось уже целиком навсегда в нем Валерки прогоревшее злоба, что его понесла на угланово в той проклятой стеклянке в тот день, полыхнула сейчас в его ребрах. Вот и здесь он угланов, в ограде сам себе выбирает дальнейшее незгибаемый вечный хозяин судьбы из своей и Валеркиной, и сейчас вот опять. Сам не знает того, он Угланов чугу его тащит навсегда, убирая под землю. И опять вот, опять раскаляющим жжением в руке захотел он Валерка ударить. Наконец, чтоб Угланов почуял, что его можно тоже согнуть, как легко он Угланов ломается, как легко просквозить ему глобус. подвести ему дух кулаком прямо в сердце, засадить в него страх, вынимающий все у него изнутра, страх животного, бить и бить кулаками сквозь хрипы и хруст, чую как разрываются чисто телесные нити, все опоры и уровни в этом устройстве, чую, что он угланов, такой же, сделан так же из тех же костей, видеть кровь В доказательство брызнувшие как арбузные семечки зубы, даже вот не убить, а чтоб просто почуял окончание силы и жизни своей, всей своей требухой угланов. На раздаче в столовке подсекли Вознесенского этого походулям погладили сзади пинком. сковырнулся всей своей беззащитной мягкой, задрожавшей тяжестью вместе с грохотом миски по кафелю, и вот так сразу отяжелел, переполненный, хлынувший немощью, словно квелая тряпка горячей водой, что не мог сам подняться из разлившейся лужи шамовки, словно из под него самого натекло, подрывался, толкался, елозил. Слепо шаря по полу, слетевшие с носа очки и без нога ввалился раз за разом назад, а вокруг приварились все клавкам, конечно увлеченные жизненно важным процессом поглощения пищи. Дубаки все пристыли по углам, как стоящие утопленники, и вот тут в протяжный. далеко разносящий все звуки тишине безучастностей, напряженного, жадного, потаенно-глумливого как бы внимания всех, безусильно толкнулся из-за своего островного стола и во весь свой уродливый рост распрямился у гланов. И пошел по проходу, не почуяв упругого злого, никого не пускавшего воздуха, И уже шевелил, тормошил, подымал перед всей волчьей мастью целкарика. И все делал с таким выражением лица, что как будто в стоячем общественном транспорте или там на вокзале в проточной толпе поднимал повалившегося. — Что такое, дед, сердце? Ты меня сейчас слышишь, глухарь? Где лекарство? Лекарство твое — валидол. Что ж ты, скот, подождать-то не мог, помирать, пока я на своей остановке не вышел? И уж тут мог почувствовать каждый сейчас. И Чугунов почуял сейчас, когда их на помывку, согласно отрядному графику посещения бани, через день повели. Вот они, расписные, в котельный подвал. За спиной у ослепших дубаков сквозанули. И что ему делать, Валерке? На всю эту вот сванову свору за угланого гавкнуть и пойти молотить кулаками? Вот опять когти из-под ногтей выпускать и гвоздить и ломать тех, кого он не хочет, за того, кто ему лично нахрен не нужен. Чуть не взывал сквозь зубовное сжатие, угодив между знакомых волков. И недели еще от явления угляного в зону не минула, а уже заживала и тащит его на знакомое место в макруху. И вот тут вдруг в предбаннике Шимон. По пятеркам во внутрь впускают. Проступил, как в проявочной мутной воде, в опустившихся снежных сиреневых сумерках Хлядбин, раздраженно ленивый, как слесарь-сантехник в небогатой квартире, походил между голых, белотелых, масластых и спускавших на шмоне портки, поравнялся на дление с Валеркой и впрыснул: не вяжись. Не вяжись вот сейчас ни во что. Еще никогда он, Чугуев, с такой облегчающей радостью не вбирал этот гадский голосок-шепоток. Расцепились, ослабли на глотке холодные зубы, на огромное это мгновение, оставив его на свободе, подпотекший горячий, заковавший его словно в панцирь, В родовую рубашку водой. Аугланов сходил ногишом на разбор, тонкорокий, костистый, Обтянутый тонкими мышцами, и вернулся таким же, как гусь из воды, Не оплавленным, не покоробленным, не разбитым железным куском, Ничего в себе не потеряв, ни в ногах, ни под ребрами, Разве только подрагивал. как собака, загнавшая крупного зверя, они как вот дрожат все спасенные и пощаженные. И вошел, как вбежал подстигавшую воду, с наслаждением смывая, соскребая из себя все то грязное, в чем только что побывал. Вот с такой окончательной освобожденностью, что сразу поняли все навсегда он угланов с блатными решил. в свой вопрос, никого петушить и печужить не будут».